Я совершенно забыла, что тоже болею. Когда на пороге появилась медсестра, я замерла от ужаса. Мне показалось, она пришла, чтобы сообщить мне какую-то ужасную новость о Яше. Поэтому, когда она мне улыбнулась, я чуть не заревела снова. — Ольга Александровна, что с вами? — отропела Марина. — Что с Яковом Михайловичем? — с трудом выдавила я, неуверенная, что хочу услышать ответ. — Я не знаю, это же другое отделение. — А зачем вы пришли? — Померить вам температуру, сделать укол. — антикоагулянты два раза в день, и вот эту таблетку нужно выпить. Она протянула мне лоток с таблеткой. Я знала, что нам дают калетру, препарат для ВИЧ-инфицированных. Звучит ужасно, но на деле просто голубая таблетка небольшого размера. Даже я, человек, далекий от медицины, понимала, что если нет испытанного протокола лечения, нужно стимулировать иммунитет в надежде, что организм справится сам. Еще утром мы с Яшей выпили по точно такой же таблетке. Но почему я уже даже забыла, что болею, а он оказался в реанимации? Ответ был очевиден. Он старше на 15 лет. К тому же его организм уже был измучен гастролями, концертами, долгими перелетами и сменой часовых и климатических поясов. Да, я летала вместе с ним, но, во-первых, я не выходила на сцену, а отдыхала в зрительном зале. А между концертами отлично проводила время с подругами, жившими в Париже. Во-вторых, перед парижскими гастролями у него был тур по России, концертов 6 или 7. Не так уж много в советские годы он мог уехать на месяц. Но для него сегодняшнего это уже тяжело. Два часа общения с залом один на один, чтение стихов, ответов на вопросы, рассказов. Тяжело эмоционально, тяжело физически. Я столько раз просила его поменьше работать. Но разве он меня слушал? Он всегда поступал так, как считал нужным. Я узнаю, как Яков Михайлович. Если будут новости, сразу вам сообщу. Марина снова мне улыбнулась через стекла защитного костюма и исчезла за дверью. Щелкнул магнитный замок. Как это унизительно, когда тебя запирают. Мы с Яшей оказались как будто прокаженными, словно попали в фильм «Катастрофу», которые были так популярны в 90-е. От нас шарахались врачи частной клиники, куда мы приехали, почувствовав недомогание. Мне уже позвонило несколько наших друзей, с которыми мы встречались после поездки во Францию. На звонки я не отвечала, но от одной нашей с Яшей общей знакомой пришло сообщение. Она хотела уточнить, правда ли у нас коронавирус и действительно ли мы в коммунарке. Я ответила, что результаты анализов еще не пришли, но да, мы в коммунарке. «Какой ужас!» – написала она. Я вдруг поняла, что она не интересуется нашим здоровьем. Она боится, что тоже заразилась от нас. Как будто у нас что-то очень неприличное, что-то венерическое. Я горько усмехнулась и вытащила из сумки Яшин телефон. Навороченный раскладывающийся смартфон, последняя новинка. Мы купили его перед отъездом, и Яшу очень нравилось, что у него большой экран, на котором он все видит без очков. Я провела рукой по экрану. Подобрать пароль было несложно. «Яшин год рождения». Он не собирался защищать телефон от меня, даже если тот хранил в себе какие-то секреты Лучанского. Яша прекрасно знал, что я сама не стану искать лишнюю информацию, которая может меня ранить. И сейчас я хотела выяснить неподробности его романтических отношений, если таковые еще существовали. Я хотела узнать, не звонили ли ему коллеги, друзья или, что еще хуже, журналисты. В журнале я нашла два десятка пропущенных звонков. Телефон Яши поставил в бесшумный режим. Сообщений было меньше, вероятно, все понимали, что Лучанский вряд ли станет переписываться. Но несколько я все-таки прочитала. Одно было от Сергея, его директора. «Тут все понятно, Сергей знал, что мы заболели. Он ездил с нами во Францию, он же договаривался с коммунаркой. Теперь Сергей беспокоился, что Яша не отвечает. Я быстро набрала ему сообщение, что Якова перевели в реанимацию. В конце концов, Сергей точно должен знать обо всем, что происходит с Яковом». Подумав, отправила еще одно сообщение – Сергей, если журналисты будут звонить, никому ни слова. Ни о чем. До меня вдруг дошло, что та самая приятельница, которая писала мне, откуда-то знает, что мы в коммунарке. Откуда? Я ей ничего не говорила. Никто, кроме директора Яши, его водителей медперсонала, ничего не знал. За столько лет жизни с Яшей я отчасти привыкла к публичности. Каждое значимое событие в судьбе такого писателя, как Лучанский, будь то успех или провал новой книги, юбилей, дни рождения, свадьбы, похороны, становились достоянием общественности. Я привыкла, что ему звонят журналисты и спрашивают его мнение по любому поводу, от правительственной реформы до счета в спортивном матче. И если сейчас все газеты начнут писать о болезни Лучанского, я не удивлюсь. Но мне бы очень не хотелось этого допустить. Мне бы не хотелось, чтобы люди обсуждали состояние его здоровья, какие-то интимные подробности, особенно сейчас, когда ситуация выходила из-под контроля. Не вопрос, Ольга Александровна. Как Яков Михайлович? Прилетел ответ от Сергея. В реанимации. Ничего не знаю. Напишу. К глазам опять подступили слезы. Кажется, написав эти слова, я придала им какую-то силу. Теперь, когда знаю не только я, ситуация как будто бы стала хуже. Вот почему я не хотела никаких обсуждений. Я все-таки открыла второе сообщение. Яков Михайлович, это правда, что вы лежите с коронавирусом в коммунарке после гастролей во Франции? Скажите, а вы соблюдали обязательный карантин по приезду? А правда ли, что... Я не стала дочитывать. Одной кнопкой отправила автора в банк. Яша, кстати, не умеет так делать. Поэтому до него иногда дозваниваются издания, которым совершенно не стоило бы давать комментарии. Тут же по построению фразы все понятно. Какая-нибудь желтая газетенка изо всех сил пытается нарыть сенсацию. «Пошли к черту! Пошли они все к черту!» Подумав, я выключила Яшин телефон. А потом и свой собственный. Все, кто имеет для меня значение, сейчас в одном здании со мной. Яша не сможет мне позвонить в любом случае. А медики, если им понадобится мне что-то сообщить, придут лично. Весь остальной мир пусть катится ко всем чертям. Я легла на кровати и закрыла глаза. Меньше всего мне хотелось сейчас видеть казенные белые стены и безликие белые жалюзи, закрывавшие окна. 14 метров палаты уже успели мне смертельно надоесть. Так все-таки бездушные, бесчеловечные больничные интерьеры. Две кровати, две тумбочки, шкаф для одежды, телевизор на стене. Окно с жалюзи и широким подоконником. Жалюзи можно было бы поднять, но я прекрасно знала, что за окном только трассы и голые деревья. Мерзкий московский март. Но если прикрыть веки, можно перенестись в любое место и в любое время. Например, в то счастливое лето, в котором я познакомилась с Яшей. Я никогда не любила поэзию. Вероятно, поэтому стала женой знаменитого поэта Якова Лучанского. То лето должно было пройти по моему обычному плану. Я сдала сессию, как всегда, на одни пятерки и собиралась вместе с родителями ехать в Болгарию. Болгария, напомню, тогда считалась почти настоящей за границей, Попадали туда избранные счастливчики. Но папе удавалось уже три года подряд добывать путевки на золотые пески. Мы с мамой примеряли купальники и фантазировали, какие прекрасные вещи привезем из поездки. Я мечтала о джинсах-клеш, очень модных в те годы, а мама о туфлях и сапожках. Но в один из вечеров отец пришел с работы очень мрачный и сказал, что мы никуда не едем. Я так и не поняла тогда, что у него произошло. Вроде бы какая-то проверка что-то там выявила, и вообще оказалось, что отца не должны были выпускать за границу, потому что у него был доступ к секретке. Словом, в подробности меня не посвящали, но чемодан пришлось разбирать. «Хорошо, что не уволили», — шепотом говорила мама, раскладывая вещи по местам. «А как же море?» «Я тогда еще не понимала, что отмена отпуска далеко не самая большая беда, которая могла случиться». «А вместо моря, дочь, купайся в Москва-реке», — в сердцах сказала мама, задвигая пустевший чемодан под кровать, где он всегда хранился». «Никогда этого не будет», – прогремел вдруг отец, входя в комнату. «У моей принцессы должно быть нормальное лето. Ты поедешь на море». Для папы я всегда оставалась принцессой, хотя на тот момент закончила уже третий курс. Пока я училась в школе, папа доставал мне путевки в Артек и специальный языковой лагерь при посольстве, тоже в Крыму. Часто сразу после возвращения из лагеря я ехала с родителями в Сочи или Абхазию. Словом, лето для меня четко ассоциировалось с поездкой на море, и тот год папиными стараниями не стал исключением. Он отправил меня в Ялту, но одну. Я прилетела в Симферополь, и еще в самолете меня настигло неведомое раньше ощущение свободы. Первый раз в жизни я куда-то ехала одна. В лагерь меня привозили родители и сдавали на руки воспитателя. Либо мы ехали организованной группой из Москвы с преподавателями нашей школы. А теперь я летела совершенно одна и могла делать все, что мне вздумается. Но делать в салоне самолета было особо нечего, и я просто читала книгу «Грозовой перевал» и «Мили Бронте». На языке оригинала, разумеется. Книга из университетской библиотеки, из списка литературы на лето. На обложку с нерусскими буквами обратил внимание мой сосед. Что вы читаете? Что-то явно не советское. Мой отец наверняка бы насторожился от такого вопроса. Ну, я, наивная девочка, охотно рассказала своему попутчику, приятному молодому человеку, что читаю и почему. Он только уважительно присвистнул. А что читаете вы? Я спросила скорее из вежливости, только заметив, что у него в руках тоже книга. Стихи. Новая поэма Якова Лучанского. А кто это? Так я впервые услышала имя Яши. А потом и лекцию о том, какой он прекрасный поэт, который так тонко чувствует, чем дышит молодежь, и в стихах отражает наше великое время. Да, мой сосед говорил примерно такими словами, вдохновленно потрясая томиком стихов. Хотите послушать? И, не дожидаясь моего ответа, он начал читать вслух. Мне захотелось остановить его уже после первых строчек. Как я говорила, я не люблю поэзию, и уж тем более поэзию пафосную, плакатную, что-то там про великую стройку великой страны, на которую со всех концов этой самой страны спешит молодежь. Я что-то пробормотала о прозе, которую больше люблю и понимаю, и уткнулась в свою книгу, кажется, обидев соседа. Разумеется, я выбросила из головы Якова Лучанского его поэзию в ту же минуту. Из Симферополя я добралась до Ялты на автобусе, заселилась в дом отдыха, в который папа добыл для меня путевку, разложила вещи, переоделась и побежала на море. Не потому, что так уж хотелось. Даже наоборот, я устала после долгой дороги и хотелось мне поваляться в кровати. Но у нас с родителями была традиция. Приехав на курорт, мы первым делом бежали на море. И даже оказавшись одна, я продолжала выполнять обязательную программу. Я пришла на набережную и обнаружила, что на море шторм. Странно, погода хорошая, такие высокие волны. Наверное, стоило просто лечь позагорать, но я поняла, что забыла в номере недочитанную книгу. Без книги и без родителей было скучно, и я решила просто пройтись по набережной. Хотелось есть, на обед в доме отдыха я не успела, а ужин начинался только через два часа. Как назло, мне постоянно попадались то столовые, то кафе. Кажется, они занимали большую часть набережной. Папа дал мне с собой деньги, но с родителями мы ходили в кафе только по воскресеньям. Во все остальные дни мы ели там, где отдыхали по путевке. И мне казалось, что именно так и следует поступать. В жизни должны быть правила, часто повторял отец. Они структурируют нашу жизнь и подчиняют себе хаос. Только организованный человек добивается успеха. У нас существовало много правил. Одни мне нравились, другие не очень. Например, правило делать уроки сразу после обеда мне не нравилось, и я завидовала подружкам, которые, закинув Франции, схватив бутерброд, бежали во двор, где гуляли до темноты. А я разогревала себе суп и второе, приготовленное мамой в воскресенье на неделю вперед, еще одно правило, обедала, потом садилась за уроки. Когда я расправлялась с уроками, на улице темнело, а подружки расходились по домам. Другие правила оказывались приятными, например, воскресные прогулки с отцом, о которых я уже рассказывала, или правила карманных денег. Каждый понедельник отец выдавал мне карманные деньги, всегда одну и ту же сумму, которой хватало не только на булочку и компот в школьном буфете, но и на мороженое, газированную воду с сиропом из автомата и марки с бабочками, которые я собирала. Я стояла возле кафе и раздумывала, как мне поступить, когда на глаза мне попалась афишная тумбочка. Взгляд случайно зацепился за имя, которое я в тот день уже слышала. Творческий вечер Якова Лучанского. «Надо же, какое совпадение!» – подумала я. «Ну или мой попутчик меня не обманул, и этот Лучанский действительно очень популярен. Тогда нет ничего удивительного, что он проводит творческие вечера в Ялте в разгар курортного сезона». Найдя компромиссное решение, купив вареную кукурузу у какой-то женщины, я пошла в дом отдыха. Горячая кукуруза, завернутая в кусок туалетной бумаги вместо салфеток, обжигала пальцы. Мне очень хотелось вцепиться в нее зубами и есть прямо на ходу, как делала пара, идущая передо мной. Но есть на улице родители считали неприличным. Поэтому я несла кукурузу в номер. Пока я дошла до дома отдыха, она уже остыла. Зато я быстро ее умяла, не переставая почему-то думать об увиденной фише. После ужина я отправилась на переговорный пункт, чтобы позвонить родителям и сообщить, что я благополучно добралась и устроилась. Отец подробно расспрашивал, как выглядит мой номер, чем кормили на ужин, далеко ли до моря, успела ли я искупаться. Пришлось объяснять про волны и обещать, что завтра с утра я непременно искупаюсь. «Купайся побольше, дочь, заряжайся здоровьем на целый год», – наставлял меня отец. «И обязательно организуй себе культурную программу. Есть там какие-нибудь концерты? Спектакли какие-нибудь идут? Изучи афишу». Посещение культурных мероприятий на отдыхе было еще одним нашим правилом. Мама любила оперету, папа предпочитал концерты классической музыки. Я, честно говоря, ненавидела и то, и другое. Оперет казалась мне визгливый и нарочитой, а под симфонией Чайковского я просто засыпала. Поэтому я что-то пробормотала отцу в ответ, пообещала узнать и поскорее попрощалась. На обратном пути мне снова попалась афиша Лучанского, и меня осенило. Все равно мне придется посетить какое-нибудь культурное мероприятие, я же не могла обмануть отца. А творческий вечер молодого и популярного поэта как-никак подходил под это определение не знаю, что перемкнуло в моей голове, возможно, сработал эффект трех повторений. Когда мы за короткий промежуток времени трижды видим одно и то же, на третий раз мы воспринимаем информацию более лояльно, так как она кажется нам знакомой. Словом, я отыскала дом культуры, где должен был состояться вечер молодого поэта, приобрела билет и мысленно приготовила для папы отчет о запланированной культурной программе. Господи, на что я похожа. Я рассматривала свое отражение в зеркале крохотной ванной комнаты. Волосы спутались, без укладки висят какими-то ужасными космами, под глазами мешки, как после буйного застолья. И морщины как будто стали резче. Или тут просто плохой свет? Свет, откровенно говоря, был ужасным. Ровный холодный свет казенных ламп. Кто проектировал эту больницу? Неужели он не мог придумать какие-нибудь настенные светильники? Верхний свет слепил и наводил на мысли об операционных или того хуже морге. Яша в принципе не переносил яркий свет, и пока мы были вместе, я обходилась свечением беззвучно работающего телевизора. Я провела по волосам расческой, но поняла, что толку будет мало. Хорошо, что я догадалась взять с собой дорожную косметичку с шампунем, бальзамом для волос и кремами. Пошатываясь, я вернулась в палату, отыскала косметичку в сумке и пошла назад. Сил у меня было немного, но голову вымыть необходимо. Жена Якова Лучанского не может выглядеть как бомжиха, только что вылезшая из помойки. А выглядела я сейчас именно так. К счастью, здесь хотя бы разрешали находиться в своей одежде. Мой домашний костюм, голубая шелковая тройка из брюк, футболки и длинного халата, не лучшим образом подходил ситуации, но хотя бы напоминал о прежней счастливой жизни. Жизни, в которой я всегда выглядела идеально. Да, я всегда старалась выглядеть роскошно. Я боролась с возрастом, лишним весом и законами природы. Хотя на самом деле я боролась со всеми теми молодыми девушками, которые окружали Яшу. «О, эти бесконечные юные звездочки, подающие надежду таланты, а также редакторы телевидения, организаторы гастролей, менеджеры, помощницы, администраторы в гостиницах и прочее, прочее. Именно из-за них я никогда не позволяла себе выйти из спальни непричесанной. Из-за них я никогда не забывала нанести лифтинг-сыворотку, подтягивающую лицо, прежде чем появиться на глаза мужу. Сыворотка осталась дома. Правда, сейчас Яша вряд ли станет меня разглядывать и сравнивать с кем-либо». Но я смотрела на свое отражение и как никогда ощущала, что битва за красоту проигрывается одним легким ударом. Прошло каких-то два дня, как мы попали в больницу. И из зеркала на меня смотрит изможденная старуха, которую не спасает даже шелковая пижама. Конечно, я возьму себя в руки, сделаю прическу, напишу Сергею, чтобы съездил к нам домой и привез мне и Яше сменную одежду и всю необходимую косметику. Позвоню нашей домработнице, Кате, она все соберет. Пусть только с Яшей все будет хорошо». Я займусь всеми вопросами, как только мне скажут, что с Яшей все в порядке. А пока... пока я вымою голову. Здесь не было ванны, просто угол с душем отгородили шторкой. Тем лучше, не пришлось перелезать через бортик. Меня ощутимо пошатывало. Стоя под струями горячей воды, я вспоминала, как собиралась на тот самый концерт Яши. На первую нашу встречу. Помню, я так долго собиралась, что в итоге чуть не опоздала. Нет, я не хотела понравиться Яше, тогда еще нет. Все дело было в папе. Когда я поступила в институт, он стал внимательнее к тому, в чем я выхожу на улицу. Этот сарафан слишком открытый. Приличные девушки так не одеваются. Мог заявить он, и чудесный сарафан, который мне шила мамина подруга по выкройкам из бурды, отправлялся на вечную ссылку в шкаф. Но надо признать, что у меня были прекрасные модные вещи. Отец мог сам где-то достать финский белый спортивный костюм для меня, невиданную по тем временам роскошь, или дать мне денег на покупку джинсов у форцовщиков. Он никогда не жалел денег, не требовал, чтобы я ходила в каком-нибудь ивановском трикотаже, ни в коем случае. Но мои наряды не должны были быть откровенными. Юбка всегда ниже колена, никакого декольте, даже летнее платье максимально закрывали плечи. Но главное, отец наложил табу на любую косметику. Он считал, что краситься могут либо замужние женщины, либо проститутки. У меня на курсе все девчонки пользовались косметикой, и я чувствовал себя белой вороной, а точнее бледной поганкой на их фоне. Но вот я в Ялте, совершенно одна, и у меня есть немного свободных денег. А рядом с нашим домом отдыха магазин «Красота», в котором продаются лаки для ногтей. И незадолго до начала концерта меня осенило. Чудесный сарафан по выкройкам из бурды сюда, конечно, не переместится. Он остался в темном шкафу в Москве. Но почему бы мне не купить лак и не накрасить ногти? За две недели лак сойдет, и папа ничего не узнает. Как на беду, в магазине оказался богатый ассортимент. И розовый лак, и красный, и даже фиолетовый. Но больше всего меня заворожил прозрачный лак с разноцветными блестками. Он казался мне просто волшебным, я никогда такого не видела. Именно его я и купила. А потом в номере, замирая от восторга, красила ногти сначала на руках, а потом на ногах. Вот только с непривычки кисточка то и дело мазала мимо, и мне приходилось подтирать лишней ваткой, намотанной на спичку. Хорошо, что я догадалась сразу купить ацетон. Потом я долго дула на пальцы и трясла конечностями, чтобы лак побыстрее высох. Еще с полчаса примеряла все привезенные в Ялту наряды, подбирая под лак. Но так как блестки были разноцветными, под лак подходило все, и я никак не могла определиться. Выбрала белое платье с подолом колокольчиком и белые плетеные босоножки, и ободок с белыми бусинами. Глянула на себя в зеркало перед выходом и вдруг подумала, ну прямо невеста, как будто под венец собралась. Кто бы мог подумать, что совсем скоро я и правда соберусь под венец. Я взглянула на часы, поняла, что опаздываю и вылетела из дома отдыха. Как я думала, на банальный курортный концерт, нужный только для того, чтобы выгулить новый лак и отчитаться папе о выполненной культурной программе. А оказалось, что я летела навстречу своей судьбе. Курортная публика на поэтическом вечере. Что может быть скучнее? В небольшой зал Дома культуры с пыльным занавесом и банальной ковровой дорожкой «Кремлевский дебют» набилось довольно много народа, но молодежи было мало. Первые ряды занимали гранд-дамы, обмахивающиеся веерами и отчаянно потеющие, испаряющиеся с их разморенных жарой тел Красной Москвой. Мне достался билет на пятый ряд. Не слишком далеко, не слишком близко. Рядом со мной две женщины средних лет обсуждали героя сегодняшнего вечера. Яков. Он что, еврей? Да не должен бы. Стихи-то пишут патриотические. А вы считаете, что евреи должны писать только об Израиле? Все патриотические стихи всегда и писали евреи. «Да что вы заладили? Ну какой он еврей! Такой красивый мальчик! Вашему мальчику 35 лет!» К счастью, прозвучал третий звонок. Подняли занавес, и мои соседки умолкли. А на сцену вышел Яша. Каким же он был в том далеком году нашего знакомства? Пухлым. Звучит смешно, но именно это слово приходит в голову первым. У него были хомячьи щеки и заметный живот, который он безуспешно прикрывал модным желтым пиджаком. Сочетание желтого пиджака и черной футболки меня просто сразило. Он показался мне таким дэнди, так не похожим на скучного советского литератора. На самом деле Яша никогда не был толстым. Высокий рост, широкие плечи и хорошо развитая мускулатура позволяли ему оставаться привлекательным, даже когда он набирал вес. Упитанный мужчина в самом расцвете сил, одним словом. Он энергично прошел к середине сцены, встал к микрофону, держа в руках свой знаменитый кожаный блокнот, начал читать. Первое стихотворение называлось «О советской родине». Второе – посвящение Баму. Третье – комсомол идет вперед. На больше меня не хватило. Воспользовавшись паузой, в которой Лучанский начал листать блокнот, очевидно, ища следующий шедевр, я встала и, шепотом извиняясь за отдавленные ноги, стала пробираться к проходу. Конечно же, он меня заметил. Зал был отлично освещен. Но от комментариев воздержался. Интересно, он в курсе меры собственной одаренности или решил, что девушка пошла искать туалет? Думала я, выходя из Дома культуры. Мне было слегка неудобно, но право нельзя же так отвратительно писать. Кто в здравом уме согласится сидеть и пару часов подряд слушать откровенные агитки, когда в сотни метров плещется теплое ласковое море? И можно встретить закат на пляже любую с чайками. Так я и поступила: не заходя в номер, не переодеваясь, пошла на пляж. Мелькнула мысль зайти за книгой, мне хотелось чем-то перебить послевкусие от стихов Лучанского, но я поленилась. Нашла свободную лавочку на набережной, села и постаралась как можно быстрее выкинуть из головы все, кроме фамилии Горе-поэта. Она мне пригодится для отчета папе. Я просидела час или два, совершенно потеряв счет времени. Думала об отце, о маме, об институте, о том, как дальше сложится жизнь и получится ли в следующем году приехать в Ялту. О том, что белые босоножки уже потрепались и надо их заменить. Словом, о каких-то девичьих глупостях. Возле моря так легко забыть о времени. А когда я уже собралась уходить, я вдруг услышала знакомый голос. Я определенно сегодня уже видел этот белый ободок. Простите, вы та самая девушка, которую тошнит от советской поэзии?» Я подняла глаза. Передо мной стоял Яков Лучанский. Все в том же желтом пиджаке. Он улыбался и смотрел на меня весело и иронично. Мне стало неловко. Но вместо того, чтобы придумать какую-нибудь отговорку, я выдала то, о чем думала пару часов назад. «Нельзя же так отвратительно писать! Простите, я привыкла к несколько другой поэзии. Например...» В его голосе не было и капли обиды, к тому же он продолжал улыбаться. «Например, к Есенину. Только не читайте про белую березу. Есенин гораздо глубже, чем его пытаются представить в школьных учебниках». Хм, «Я среди женщин тебя не первую, немало вас, но с такой вот, как ты, со в первый раз», — вдруг продекламировал Яша. «Да, Сергей Александрович очень разносторонний поэт. Могли бы равняться на него». «Я стараюсь». — кивнул Лучанский. — Но мы живем в несколько другое время. И время требует, чтобы поэты его озвучивали. Боюсь, я не могу позволить себе читать любовную лирику на концертах. — А она у вас есть? — насмешливо спросила я. Потом, вспоминая тот вечер, я недоумевала, что за черт в меня вселился. Зачем я так откровенно хамила Яша, который в сущности не сделал мне ничего плохого? Отдельный вопрос, почему он не обиделся и просто не пошел своей дорогой. Но я отвечу на него чуть позже. — Есть но я не хочу вас ею утомлять. Полагаю, мы оба сегодня сыты стихами по горло. А вот от земной пищи, в отличие от пищи духовной, я бы не отказался. Вы голодны? Я приглашаю вас в один чудесный ресторанчик. Здесь совсем рядом. Кавказская кухня, вино и никакой поэзии, обещаю. — Вы приглашаете меня в ресторан? — уточнил я. — В качестве компенсации за испорченный вечер, — кивнул Лучанский. Он снова улыбнулся. Кажется, именно его улыбка, широкая, открытая, какая-то по-детски обаятельная, меня и сразила. И я согласилась. Домашняя девочка, которая даже с подругами никогда не была в кафе, только с родителями, пошла на свидание с первым встречным поэтом. Правда, я тогда не знала, что соглашаюсь именно на свидание. У дверей ресторана стояла очередь, но Лучанский ее словно не заметил. Просто обошел толпу, протискиваясь к дверям. Чтобы я не отстал, он взял меня за руку, и я даже не подумала высвободиться, настолько уверенным в своей правоте он казался. «Товарищи, вы куда? Очередь!» — окликнули его из толпы. «Нас там ждут друзья», — невозмутимо отозвался Яша. В дверях стоял швейцар. Яков подошел к нему вплотную и что-то сунул ему в руку. «Яков Михайлович, что ж вы так поздно?» — швейцар расплылся в улыбке. «Проходите, проходите. Только, говорят, шашлыка сегодня уже больше не будет, мясо закончилось». А люля? насторожился Яша. «Люля пока есть», — благосклонно кивнул швейцар и тут же прикрикнул настоящего в начале очереди мужика. «Ну чего, чего напираете? Видите же, еще никто не вышел. Я позову». Я прошла за Яшей внутрь ресторана в полной растерянности. Я даже не предполагала, что можно вот так обойти очередь. Что меня удивило еще больше, внутри было полно свободных столов. Яша повел меня к столику возле окна, отодвинул для меня стул, подождал, пока я сяду. Официантка появилась раньше, чем он сам успел сесть». «О, Яков Михайлович, как приятно вас видеть в нашем скромном заведении. Шашлык, люля. Сегодня отличный шашлык из молодой баранины. Рекомендую». «А мясо не закончилось?» – усмехнулся Лучанский. «Ну что вы! Все, что есть в меню и даже больше у нас в наличии. Может быть, бутылочку кинзмараули?» Яша взглянул на меня. Я молчала. Наверное, вид у меня был растерянный, потому что он снова улыбнулся и покачал головой. «Давайте бутылочку шампанского. Сегодня особенный день, который нужно достойно отметить». А дальше все как в сказке. На столе вскоре появился горячий ароматный шашлык, посыпанный маринованным луком и зеленью. К нему подали запеченную на мангале картошку и круглый сочащийся маслом хачапури. Две огромные тарелки с оленями и свежими овощами Лучанский даже не заказывал, их принесли просто по умолчанию. Сейчас я понимаю, что ко всему этому лучше подошло бы вино, но я же торжественно открыл шампанское. Оно так пенилось в бокалах, что я совершенно забыл ему сказать, что никогда не пробовал алкоголь. «Вас так здесь любят», – заметила я, отрезая кусочек шашлыка. На удивление нам принесли невероятно мягкое и сочное мясо с тончайшими косточками. Это действительно был молодой барашек. Я даже не представляла, что баранина может быть такой вкусной. В моем представлении баранина была жестким мясом с неприятным запахом. «Поэтов и артистов любят везде», – пожал плечами Лучанский. К тому же, я часто здесь ужинаю и всегда оставляю щедрые чаевые. Берите хачапури. Давайте я вам отрежу кусочек. Ну что, первый тост предлагаю за встречу. Я пригубила шампанское. Оно показалось мне чем-то вроде лимонада. Тот же цвет и также пузырьки газа ударяют в нос, только кислее. Вы отдыхаете в Ялте? уточнил я. Я думала, вы приехали на один вечер. Нет, я здесь на неделю. Но увы, не отдыхаю. Ежу по всему Крыму с выступлениями. Завтра еду в Керчь. Но после концерта вернусь сюда. И потом у меня будет целых два свободных дня. Мы можем придумать что-нибудь интересное. Например, поплавать на катере в открытом море. Может быть, даже повстречаем дельфинов. Вы когда-нибудь видели дельфинов? Только издалека. А что, вам больше не с кем на них посмотреть? Он удивленно на меня взглянул и покачал головой. Я хотел бы показать дельфинов вам. Почему? Вам не кажется, что все это как-то странно? Я ушла с вашего выступления, а вы пригласили меня в ресторан и зовете кататься на катере. «А должен был начать читать вам стихи?» – усмехнулся Лучанский. И я не знала, что ответить. Мне казалось, все эти поэты, писатели, артисты невероятно зациклены на своем творчестве. И то, что мне не понравились его стихи, должно было Лучанского задеть. Я почему-то все время ждала, что он начнет меня переубеждать. А вместо этого он рассказывает про дельфинов. Когда принесли счет, мне стало страшно. Примерно та сумма, на которую мы поужинали, была у меня с собой на весь отпуск. Но Яша небрежно кинул купюры на стол и поднялся, помогая мне встать. «Давайте я провожу вас», — предложил он. «Где вы остановились?» Я назвала дом отдыха. Лучанский слегка нахмурился, но ничего не сказал. И мы пошли, беседуя о погоде в Крыму в это время года. А может быть, о чем-то другом. Я выпила примерно два бокала шампанского и, кажется, пьянела, Поэтому, когда Яша меня поцеловал, даже не сразу поняла, что произошло. Просто его голубые внимательные глаза в какой-то момент оказались очень близко. Мне запомнились глаза и тепло, от него исходящее. А еще я успела удивиться, какой он мягкий. Я невольно положила руки ему на плечи и почему-то ожидала, что под руками будет твердо. Отец был худой, жилистый, весь какой-то жесткий, а Яша мягкий и очень нежный. Он так бережно меня целовал, так нежно обнимал, и в глазах у него было что-то особенное. Я тогда не поняла, просто запомнила, как фрагмент увиденного фильма. Правильное сравнение пришло намного позже. Яков прикасался к женщинам, как верующие к иконам. Он к ним преподал, он на них молился, он ими восхищался. Он был бы идеальным мужем, если бы икона в его жизни была одна. Но, увы, иконостас собрался, как в богатой церкви. Яш отстранился и сказал, «Мы пришли. Благодарю за прекрасный вечер. Я буду ждать вас послезавтра в пять вечера вот здесь, хорошо? А завтра вы поедете мучить своими ужасными стихами про комсомольские стройки, отдыхающих в Керчи», усмехнулась я. «Да» кивнул он. Но, может быть, кто-то из них останется хотя бы до середины концерта, чтобы услышать не только про комсомольские стройки, но и про любовь к прекрасной даме. — О, у вас и такие есть! — совершенно искренне удивилась я. — Спокойной ночи, Ольга. Он даже слегка поклонился. Повернулся и ушел, как будто ничего и не было. А я осталась стоять, слегка шарашенная поцелуем, шампанским и его словами.